«Крушение!» Триера вышла из Пантикопея на рассвете. Чтобы избежать встречи с гениохами, начавшими нападать на пантийские суда, Памфил решил добраться до Евпатория, а оттуда взять курс на Синопу. Боспорец, которому Пересад доверил послание к Митридату, чувствовал себя избранником судьбы. Все впереди было светлым и безоблачным. Предстоявшая встреча с Митридатом не только льстила самолюбию выскочки, но и сулила ощутимые выгоды. Царь не может остаться равнодушным к посланию пересада, и при известии о свалившемся на него наследстве наградит гонца. Воображение Памфила уже рисовало новый дом на горе Пантикопея в виллу под Мирникеем он уже слышал почтительный шепот пантикопейцев «Смотрите, это царский друг!». И, наверное, поэтому Панфил не обратил внимания на встревоженные взгляды мореходов. Туча на горизонте увеличивалась, море потемнело, небо затянулось в рваный черный хитон. Сквозь его разрывы Гелиос порой освещал свинцовую поверхность понта и плясавшую на ней триеру. Волны врывались в отверстия для весел или через нос и корму. Они налетали, как хищные звери, почуявшие легкую добычу. К гневу Посейдона вскоре прибавилась ярость тучегонителя Зевса. Он вспорол своей молнией тучи. Из разверзшихся хлябей хлынул ливень. Казалось, стихии соревнуются друг с другом в стремлении погубить беззащитное судно. Но так как ни одна из них не хотела уступать другой, оно все еще держалось между морем и небом. На утро небо стало светлеть, волны успокаиваться. Справа по борту вынырнул берег, покрытый черным лесом. Кормчий искал глазами место для высадки. И вдруг Триера содрогнулась от чудовищного удара. Памфил не успел опомниться, как его швырнуло за борт. Он уже не видел погружавшиеся в волны триеры и матросов, цеплявшихся за ее обломки. Он плыл к скалистому берегу, захлебываясь, теряя силы. В то мгновение, когда он уже ни на что не надеялся, ступни его ощутили каменистое дно. Скользя и спотыкаясь, глотая горькую воду, он выполз на берег и в изнеможении свалился на песок. Когда он очнулся, весело и задорно светило солнце. Море было пустынным, равнодушные волны выбрасывали на берег бревна и доски, покрытые зеленоватыми водорослями. На одной из них Памфил увидел изображение глаза. «Это все, что осталось отсюда!» Памфил нетерпеливо ощупывал свои ноги и бедра, словно не веря тому, что один избежал ярости понта. Послание пересада украл по дон, но пересад напишет новое. Памфил встал и, прихрамывая, побрел вдоль берега к видневшимся вдали лесистым холмам. По солнцу он легко определил направление, в котором должен был находиться Пантикопей. Но долог ли до него путь? Памфил не догадывался, что находится в землях дружественных пола Кутавров. Он не видел глаз, давно и пристально следивших за ним.